Восемьдесят девятая ночь Когда же настала восемьдесят девятая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что все это было по измышлению старухи, ибо царь обратился к ней перед тем, как выступить, и спросил ее, «Как поступить и что придумать? Ведь ты виновница этого тяжелого дела». И она сказала ему, «Знай, о великий царь и грозный волхов, я укажу тебе дело, которое бессилен придумать и близ» даже если он призовет на помощь свои поверженные рати. «Пошли пятьдесят тысяч человек, и пусть они сядут на корабли и едут по морю до самой дымовой горы, и остаются там, не трогаясь с места, пока не придут к вам знамена Ислама. И тогда расправляйтесь с ними, а потом выйдут на них войска с моря и будут сзади них, а мы встретим их с суши, и никто из них не спасется, и прекратится наша забота, и будет нам вечный мир». И царь Фридун одобрил план старухи и воскликнул, «Твой план прекрасный, план о госпожа хитроумных старец и прибежище волхвов, когда поднимаются смуты». И когда войско ислама налетело на них в этой долине, они не успели опомниться, как уже огонь пылал в шатрах, и мечи работали среди тел, а потом подошли войска Багдада и Харасана, 120 тысяч всадников, и в передовых отрядах был Дау Аль-Макан. И, увидев их войска неверных, бывшие в море, вышли к ним из воды и последовали за ними. И дау уальмакану видав их, воскликнул «Обратитесь на неверных, о племя избранного пророка, и сразитесь с людьми нечестия и вражды, повинуясь милостивому милосердному». А тут подошел Шаркан с другими отрядами мусульманских войск, числом около 120 тысяч, а войск неверных было около тысячи тысяч и 600 тысяч. И когда мусульмане соединились друг с другом, их сердца укрепились, и они закричали, поистине Аллах обещал нам поддержку и пригрозил неверным покинуть их. А затем столкнулись мечи и зубцы, и Шаркан прорвал ряды и ворвался в гущу тысяч и бился боем, от которого посидеют дети. И он горцевал среди неверных и работал острорежущим мечом, возглашая Аллах Велик, пока не прогнал врагов обратно к берегу моря. И тела их утомились. И Аллах дал победу вере Ислама. И люди сражались без вина пьяные. В этой стычке было убито 45 тысяч неверных, а мусульман погибло 3500. И лев веры, царь Шаркан, не спал в эту ночь. Ни он, ни его брат Дау Альмакан напротив. Они подбодряли людей и обходили раненых, поздравляя их с победой и наградой по воскресенье. Вот что было с мусульманами. Что же касается царя Фридуна, царя Алькустантини и царя Руму с его матерью, старухой Затат-Давахи, то они собрали эмиров войска и говорили между собой, «Мы бы достигли цели и излечили бы нашу душу, но обольщение нашей многочисленностью, вот что нас предало». И Затат-Давахи сказала им, «Вам будет польза лишь в том, чтобы искать благоволение Мессии и придерживаться правой веры». Клянусь Мессией, войску мусульман придал силу лишь этот сатана, царь Шаркан. «Я намерен, — сказал царь Афридун, — выстроить завтра против них войска и выпустить на них знаменитого витязя Луку ибн Шамлута, ибо он, если выступит против царя Шаркана, убьет его и убьет других витязей, так что из них не останется ни одного. А сегодня вечером я хочу окурить вас святейшим Ладаном». И, услышав его слова, начальники облобызали землю а Ладан, который он разумел, был кал великого патриарха, отрицающего, отвергающего. И они соперничали за обладание им, и одобрили его мерзкие свойства, и патриархи румов посылали его во все области своих земель в шелковых лоскутках и смешивали его с мускусом и благовониями. И когда слух об этом доходил до царей, они брали кал по тысяче динаров за каждую драхму, и цари даже посылали его разыскивать, чтобы окуривать им невест. И патриархи смешивали его со своим калом, так как кала великого патриарха не хватало на десять областей. А величайшие цари клали немного этого кала в сурьму для глаз и лечили им больных и страдающих животом, и когда настало утро и засияло, и заблистало светом, витязи поспешили в бой копьями. И шахразаду застигло утро